Один Злобно рычу, когда меня будет настойчивый стук в дверь. становится даже интересно кто так спешит распрощаться с жизнью осмелевшись будить меня посреди ночи когда я очень хочу выспаться потому что день предстоит тяжёлый подхожу к двери и распахиваю её готовясь свернуть шею любому кто бы ни стоял сейчас там Простите господин но мне нужно с вами очень серьёзно поговорить Дорожащим голосом пищит служанка моей жены И я даже до речи на мгновение теряю от её бесстрашия и наглости. Позвольте войти. Знаешь, мне даже интересно, ради чего такого важного ты рискуешь собственной жизнью. Жестом приглашая нежданную гостью войти, ухмыляюсь я. Понимаете, Мия хочет вернуться в другой мир, седьмой, кажется. Это не новость. Ради этого ты меня разбудила. Снова начинаю закипать от злости. Нет, конечно, я не настолько глупа. Обижена, отвечает девушка, а я вот почему-то сомневаюсь в её словах. У неё есть амулет, с помощью которого она откроет портал. Завтра утром я должна выяснить у Эйлы, как именно это сделать, и ваша жена исчезнет, сбежит отсюда. Молчу и долго смотрю на шею его, не понимая, зачем именно она мне говорит всё это. Хочет выслужиться, предавая свою хозяйку, или старые счёты слоелы, которые точно поможет моей жёнушке, чтобы сплавить её с моих глаз. Ты сейчас понимаешь, что и кому ты всё это говоришь. На всякий случай уточняю. Мало ли, вдруг у бедняжки поехала крыша, пока она была рабыней. Конечно, господин. Я не хочу, чтобы моя госпожа страдала, я обязана ей жизнью. А если она покинет это место, то точно будет несчастна. Пойдите к ней, заберите амулет. Мои брови снова ползут вверх от того, что я слышу. Девчонка снова решает мне указывать, что делать. М-м, да. Видимо, Волправ, и я размяк, раз уже прислуга начинает диктовать мне правила. Помнишь наш недавний разговор? Стараясь держаться спокойным, спрашиваю девушку, и та испуганно всхлипывает. Да, господин. И всё же сейчас ты стоишь в моей спальне ночью и раздаёшь мне приказы. Со всей силой бью кулаком о стену прямо рядом с лицом Шивы. От чего-то начинает дрожать и рыдать в голос. Можете наказать меня, как посчитаете нужным, можете даже убить, но заберите у меня амулет, прошу. Не позволяйте вам обоим остаться несчастными. Да с чего ты взяла, что она будет несчастна? Моя жена спиты видит, как бы избавиться от меня, потому что я ей противен. Она ненавидит меня. Бью по стене ещё несколько раз, отчего кровь начинает хлестать из разбитых костяшек. О нет, ну что вы, господин? Мия любит вас всем сердцем и душой, я точно знаю. А если любит, значит останется со мной. Но пошла вон отсюда немедленно. Ещё раз попадёшься на глаза, обещаю, сверну шею и глазом не моргну. Девушка быстро исчезает. Я заваливаюсь на постель, но уснуть уже не получается. Понимаю, что должен наказать Шиву за дерзость, приказать Лейле держать язык за зубами, иначе она его лишится, и снова усмирить свою жену. Но зачем? Что мне всё это даст? Думаю до самого утра и решаю не вмешиваться. Пусть будет как будет. Если любят, то останятся, и мы попытаемся ещё раз понять друг друга и простить. А если не любят, то и смысла нет оставаться тут. Это не жизнь, а сплошное мучение. За долгие годы я привык к тому, что у меня нет собственной семьи. С появлением Мии всё изменилось, но ничего Я забуду и привыкну к прежней жизни снова. Если мы не можем быть счастливы вместе, то пусть хотя бы будет счастлива она одна. А я найду, чем занять себя. У меня ведь целый мир, который очень долго и упорно нужно восстанавливать. Утром, спускаясь в зал, где меня уже ожидают все родственники, ради такого дела я даже двоюродного братца выпустил из заточения собственной спальни. Чтобы тоже поработал на благо семьи. Мы готовы, можем отправляться. Надеюсь, тех стражников, что мы оставляем охранять замок, будет достаточно в случае чего. Не особо довольный подобным решением, говорит Севас. Дед, я думаю, что тебе стоит остаться. Кладу руку на плечо старейшины, не желая обидеть старика, а лишь боясь потерять. Ещё чего? Кыкает старый Гидеон и закашливается. Это может быть опасно, поддерживает меня отец и даёт старейшине кубок с водой. Опасно оставаться практически наедине с твоей сбальмышной жаношкой, одян. Шутит дед, а у меня больно колет внутри. Я заставил себя не ходить к ней, хотя желание было огромным, особенно учитывая то, что возможно, по моему возвращению домой её уже здесь не будет. Я отпускаю мию. Даю ей право выбора и заранее прощаю, потому что практически на все 100 уверен, что она выберет не меня. А где Альварс? Всю ночь развлекался и проспал, спрашиваю, заметив отсутствие брата. Нет, Цун сказал, что присоединится позже. Какие-то неотложные дела в Андофе, говорит отец. А, по-моему, он просто струсил. Ехидно смеётся братец, но тут же замолкает от моего пристального взгляда и недовольного рычания своего отца. Что ж, пора. Бросаю грустный взгляд на лестницу, и мы покидаем замок.